Глава восьмая. Возвращение домой. Он посмеялся над нами, сказала Анита, входя в дом. Почему? Не знаю. Но, повторяю, он посмеялся над нами. Но, по крайней мере, подарил часы. Чтобы добраться до Килморской бухты, вам необходимо вот это. Передразнила переводчика девочка, глядя на часы. Но как это понимать? — А стишок, — прибавил Тамаза. Ну да, — кивнула его подруга. Они молча направились к дому Аниты. — Не говоря уже об этом типе с зонтом, — продолжала девочка. — Это верно. — Может, они были в сговоре? — С какой целью? — Посмеяться над нами, — решила Анита, останавливаясь в конце переулка. — Из дома черного хор голосов звучит, — пропел Тамаза. Бах! — Бах! В самом деле, бах! — рассердилась Анита. — А я очень сердита и даже немного напугана. Всюду мерещится теперь этот человек с зонтом. Томми рассмеялся. — Так возьмешь почитать книги Улисамура? Мура? — Не знаю, — ответила Анита. — Может, лучше вообще больше не думать обо всем этом? — Ясно. До завтра в таком случае. До завтра. И юные друзья разошлись по домам. Аните осталось пройти еще немного по каналу, но вдруг она почувствовала какую-то тревогу. У нее возникло ощущение, будто кто-то наблюдает за ней. Но она решила, что все же ошибается. Кто бы ни был тот человек в шерстяном плаще, ему ничего от нее не нужно. Ему нужен конверт с инструкциями, как добраться до Килморской бухты, и черный котелок его заполучил. А настоящие инструкции, — решила Анита, — содержатся все же не в конверте, а в детском стежке и в часах на ее руке. Это значит, что теперь человек будет искать ее? — Подумать только! — проговорила девочка и натянула рукав, спрятав часы. Анита поспешила домой. Окликнула маму, желая убедиться, что ее нет дома, достала записную книжку Мориса Моро и задумчиво посмотрела на нее. Было что-то такое в этой книжке и в посвящении, что она никак не могла понять их, что даже сегодняшняя встреча с переводчиком нисколько не прояснила. Анита открыла книжку. Закрыла. Снова открыла перелистала которой уже раз все двадцать ее страниц. Рамочка на странице два пустая, как и рамочка с рисунком пылающего замка, и последняя. Нет, у Аниты едва не остановилось сердце. Оно просто замерло. Она снова увидела в этой рамочке убегающую женщину. Именно там, где Анита видела ее в последний раз. Томми! В испуге прошептала девочка. Но Томми не было рядом. Анита находилась в комнате одна. И дома одна она машинально протянула руку к странице с рисунком. Ей понадобилось немало времени, прежде чем она набралась смелости коснуться его. И как только коснулась, почувствовала, как ее окутали запахи и звуки, которые не имели ничего общего с венецианскими. Это были звуки и запахи леса или сада. Где-то очень и очень далеко. Потом она услышала голос. Он прозвучал прямо в сознании Аниты. — Помоги мне, — произнесла женщина. Девочка судорожно сглотнула. — Кто ты такая? — обратилась она к рисунку в записной книжке. — Я последняя, и мне нужна помощь. — Как это понимать? Последняя. — Я последняя жительница умирающего города. — Умирающий город! — мысленно повторила Анита, и почему-то без всякой причины стала повторять детский стишок, который прочитал переводчик. — Оставлю белый цвет у дуба с рыболовными крючками, у елей двойняшек помощь найду. — Где ты? — спросила Анита. — Я прячусь. — Ты в опасности? — Да. И я стара, теперь уже стара. А почему ты в опасности? — Потому что все еще живу здесь. А ты? Ты кто? Дочь Мориса? Сердце Аниты опять замерло. — Нет, — прошептала она, — я не дочь Мориса. — Тогда кто ты? — Я Анита. Анита Блум. Изображение женщины слегка заколыхалось, словно вода в озере от ветра. — Что с тобой? — Мне нужно идти. Куда — Куда? Звуки, запахи и голос, заполнявшие сознание Аниты, стали медленно гаснуть. — Он пришел. — Кто он? Девочка почувствовала, что контакт исчезает. Отняла руку от рисунка и увидела как он очень быстро посветлел и исчез, будто растворился на белой странице. И тут услышала за спиной шум. Кто-то открывал ключом дверь. Щелк, щелк, щелк. Анита словно очнулась. Закрыла записную книжку, снова спрятала ее в ящик и поспешила к дверям, чтобы обнять маму. Они с мамой спокойно поужинали, разговаривая о пустяках, а Мьёли... При этом все время терся об их ноги под столом. Анита ничего не сказала маме о событиях этого дня. Когда стали мыть посуду, госпожа Блум сообщила дочери, что разговаривала с ее отцом по телефону. Он хотел знать, — прибавила она, — какие у нас планы на ближайшее будущее. Анита, пустив горячую воду, сказала, — Никаких. Ее мама завернула миску с оставшейся после ужина зеленью в прозрачную пленку. — Мы могли бы позвать его сюда. — Это было бы чудесно, — заметила Анита. Уже целый месяц она не видела отца. Госпожа Блум открыла холодильник и поставила туда миску с зеленью. — Или, если хочешь, можешь сама поехать к нему. — А ты? — У меня много работы. — — вздохнула художница-реставратор, — и как раз сейчас не могу прервать ее. Анита догадалась, что стояла за этим разговором. Папа хотел видеть ее, Аниту. А мама предпочитала, чтобы она сама поехала в Лондон, и чтобы папа не приезжал в Венецию, потому что тогда ей не пришлось бы прерывать работу в разрисованном доме. — Подумаю, — сказала Анита. Оставшись в кухне одна, девочка домыла посуду и уложила тарелки в сушилку, чтобы с них стекла вода. Она слышала, что мама набирает воду в ванной, а потом коротко поговорила с папой по телефону. Анита вытерла мойку и в наступившей тишине услышала какой-то странный звук, словно кто-то медленно и осторожно царапался. Звук шел от окна в кухне. Оказывается, котенок... Забравшись на подоконник, царапал лапкой по стеклу, а шорстка при этом вздыбилась от страха. — Мьёли, уйди оттуда! Анита подошла к котенку и хотела приласкать его, но тот спрыгнул на пол и грозно зафырчал. — Что с тобой? — удивилась Анита. Она еще никогда не видела котенка таким. Наклонилась, чтобы взять Мьёли на руки, но тот убежал из кухни. — Странный котенок! проворчала Анита, хотела было задернуть шторы и машинально взглянула в окно и увидела на тротуаре человека в черном костюме. Анита сразу узнала его, тот самый черный котелок. Он стоял, словно памятник на берегу канала и смотрел вверх, на ее окно, на нее. — Вот это да! — выдохнула Анита. Быстро задернула шторы и поспешила к телефону. Мигом набрала номер. Томми, человек с зонтом здесь, у моего дома. Я сейчас приду. Да нет, незачем. Тогда вызови полицию. И что я скажу? Что тут стоит человек с зонтом, который смотрит на мое окно? Ну хорошо, только не паникуй. Тебе легко говорить. У тебя под окном не стоит тип, который смотрит на тебя с улицы. Подожди. Амаза заставил подругу немного подождать и вернулся к телефону. И в самом деле у меня за окном никого нет. Но как он нашел тебя? Понятия не имею. Разрисованный дом! воскликнул мальчик. И Анита даже вздрогнула. Какие же мы глупые. В кафе Дюшамп ты же рассказывала, где нашла записную книжку, и... И он пошел туда. Потом направился за мамой сюда. Точно. А теперь? Нужно что-то делать. Решительно произнес Тамаза. Я сейчас приду к тебе. — Томми, ну, посуди сам, какой смысл тебе приходить сюда? Только рискуешь, что он и за тобой проследит до самого дома. Но я не могу оставить тебя одну. Нам с тобой нужно понять, почему он пришел к тебе домой и что ему нужно. Анита прижала телефонную трубку к щеке. — Единственное, что мне приходит в голову, ему нужна записная книжка. Ах, Томми, я ведь опять видел женщину в рамочке. Она опять была там, и на этот раз... Я разговаривала с ней. — Да что ты, Анита! — Честное слово, я говорила с ней, слышала ее голос, а она мой. Она спросила, не дочь ли я Муриса Моро. Тамаза тяжело вздохнул. — А ты что ответила? — Правду. А потом женщина исчезла. Сказала, что он вернулся, и рисунок исчез. — А кто это он? — Не знаю. Она повторила, что ей нужна помощь, и добавила, что она последняя обитательница умирающего города, и что уже стара. Час от часу не легче. Час от часу. Нужно спокойно все обдумать. Человек у твоего дома, если он стоит там, потому что ему нужна записная книжка, тогда в первую очередь нужно ее спрятать. Согласна. Проблема в том, что черный котелок знает, где ты живешь. Как только уйдешь, он взломает дверь и перевернет дом вверх дном. И... Значит, нужно спрятать книжку где-то в другом месте? Верно. Но он может следить и за тобой как проследил за твоей мамой. Анита разволновалась. — О, Господи, что же делать? И зачем только я полезла смотреть на эту обезьяну? Лучше делала бы свои уроки. — По-моему, совершенно ясно, что книжка эта совсем непростая. В ней ведь имеются какие-то непонятные записи. И на странице появляется женщина, которая просит помочь. Нужно понять, кто она такая и что ей нужно. И как это возможно, чтобы она то появлялась, то исчезала. — Верно. — И понять все это можно... Только с помощью. Они-то молча ждала, что скажет Тамазу. Словаря забытых языков. А это означает, что нужно отправиться в Килмурскую бухту. Ну, тот переводчик считает, что объяснил нам, как туда добраться. Да, но, задумчиво произнес Томми, с помощью елей двойняшек и черного дома. Я ничего не понял в этом стижке. Не говоря уже о часах с совой. Ну, это, по крайней мере, реальные часы работают и изготовленный самим Питером Дедалусом, гением механики. Вот кто нам нужен. Такой же гений, как Дедалус, который помог бы во всем этом разобраться, потому что мы, должно быть, запустили какой-то особый механизм. Открыв книжку? Ну да. И теперь, когда он заработал, нужно понять, что именно мы привели в движение. Может быть, достаточно только снова спрятать книжку и подождать, пока все успокоится. Может, господин котелок просто. Подожди! — прервала друга Анита. — Как я об этом не подумала? — О чем? — Кажется, я знаю, что нужно делать. — Что? — Положись на меня, Томми. — Я не сомневаюсь в тебе. Только не делай глупостей. — Обещаю. Анита положила трубку и быстро вернулась в кухню. Погасив свет, она чуть-чуть отодвинула штору и посмотрела на улицу. Котелка там не было. Анита представила себе, как он идет по влажной брусчатке, ритмично постукивая по земле своим черным зонтом. Она вернулась в коридор, постучала в дверь ванной комнаты, и когда мама ответила, вошла. — Я подумала, — сказала Анита и присела на край ванны. Госпожа Блум, которую окутывала облако пены, с удивлением смотрела на дочь. — Я хотела бы поехать к папе в Лондон, — продолжала Анита тихим голосом. А потом хотела бы, чтобы он покатал меня по Корнуоллу.